Глава тридцать пятая. Янина. Володя что-то шепчет горячо и быстро, как безумный. «Девочка моя ненаглядная», — звучит в моей голове его голосом. Я неловко и торопливо прощаюсь с ним, зарываясь от стыда под одеяло с головой. Господи, что я творю? Я говорю себе о том, что Володя мне не нравится, но сама послушно следую его порочной указке, и растворяюсь в нем без остатка. «Это безумие надо прекращать», — думаю я, и засыпаю. Я просыпаюсь только, когда слышу, как по дому ходят и гремят кастрюлями. В дверь комнаты стучат. Я сажусь и едва не встаю, но потом вспоминаю, что так и не надела трусики, поэтому только подтягиваю одеяло повыше. «Войдите!» В комнату просовывает голову Стас. «Первый день Нового года, Соня. Первый обед. Ты как, за стол садиться будешь?» «Обед?» «Да, мелкая. Уже третий час дня». «Ого!» «Да!» — Смеется брат. «Алёнка к тебе в спальню часов в одиннадцать стучала. Но ты, наверное, чересчур крепко спала». «Сейчас встану, Стас. Маме, наверное, помочь надо». «Да ну брось!» «Уже все помыли. Давай вставай, Соня. Торт на столе ждет. «Иди», — отсылаю я брата. «Переоденусь и приду». Вся семья уже в сборе за столом. Стас переговаривается в полголоса со своей будущей женой. Мама хлопочет, собирая на стол. «А когда поедем?» — спрашивает Алена у моего брата. Из обрывков их разговора Я понимаю, что Алёне не нравится деревенская спокойная жизнь, поэтому она рвется обратно в город. «Подожди немного», — остужает её пыл брат. «Дай хотя бы новогодние праздники закончатся». Алёна кивает, но напоминает, что на Рождество они со Стасом собирались в гости к её родителям. Меня немного раздражает её высокий капризный голос. Мне кажется, что она выезд Стасу мозг чайной ложечкой. Я оказалась права. Уже утром 4 января брат, поддавшись на уговоры Алены, начал собираться обратно. «Как? Уже уезжаешь?» спрашиваю я, обнимая брата. «Женщины!» вздыхает брат, кивая головой в сторону Алены. «Ты как, мелкая?» Я понимаю, что за эти несколько дней так и не удалось поговорить с братом по душам, Рядом постоянно кто-то крутился из гостей. Или сама Алена сидела рядом, выжидающе глядя на Стаса, как будто боялась, что младшая родная сестра отберет слишком много времени. «Нормально, Стас». «Я вижу, как нормально. Что делать собираешься?» «А что? Так заметно?» Прячу глаза, но Стас цепляет пальцами мой подбородок. «Не дури только, хорошо?» и не сиди одна в четырех стенах займи себя чем нибудь чтобы не убиваться идет и еще в гости ко мне приезжай стас нас уже машина ждет зовет брата алена стас договорился с кем то из местных чтобы их довезли до города иду бросает брат и вновь поворачивается ко мне если нахлынет приезжай поменьше думая о плохом идет стараюсь стас Алена нетерпеливо дергает моего брата за рукав. «Садись в машину! Не морось свои щечки. Стас отправляет невесту в салон и закрывает за ней дверь. Потом он сдавливает меня так, что становится трудно дышать. Я всхлипываю. Не хочется отпускать Стаса. С ним в доме мамы хотя бы было весело и шумно. Но стоит ему уехать... Мама переключит все свое внимание на меня. А мне так не хочется обсуждать некоторые темы. Не реви, мелкая! Тяжело тебе, но все образуется. Со временем, Ян, не сразу. Это ужасно глупо звучит, но тебе полегчает только спустя некоторое время. Стас гладит меня по голове, поправляет на мне шарф: Береги себя, и не разводи сырость! а то я скоро сам носом хлюпать начну». Шутит брат, но глаза у него уже покрасневшие. «Ну, Стас!» выглядывает из машины его невеста. «Сказал же, иду!» Беззлобно отвечает брат и вновь обращается ко мне. «Я тебе одну вещь скажу, только не обижайся, идет? Не накуролись от тоски и поменьше общайся с этим братом мужа». «Ни к чему тебе сейчас видеть живую копию погибшего!» «Стас, я...» Начинаю и тут же прикусываю губу, смущаясь. «Ты после разговоров с ним сама не своя!» «Володя поддерживает меня!» Говорю я. «Я ничего плохого не имел в виду, просто ты по своему мужу, красавцу, сохла сильно, а этот, как две капли воды на него похож. Не натвори сгоряча того, о чем потом будешь жалеть!» Стас целует меня в обе щеки. «Не обижайся на мои резкие слова, мелкая. И поменьше мамкины заунывные речи слушай. Она у нас славная, но иногда своими разговорами как надо кому угодно мозг выезд. Да уж, смеюсь я. Скорее всего, я недолго здесь задержусь». «Правильно. Зачем тебе в деревне киснуть? Развейся в городе». «Стас!» Слышится требовательный голос с капризными нотками. «Держи нос повыше, не унывай. И никому не позволяй себя обижать или управлять тобой. А если этот брат тебя обидит, я его красивую рожу на жопу натяну и узлом завяжу. Так и передай». Я улыбаюсь сквозь слезы. Стас выглядит как медведь, и сил у него ровно столько же. «Не обидит». Говорю я, почему-то веря, что Володя не станет обижать меня, по крайней мере, не сейчас. Я буду по тебе скучать, Стас. Позвонишь, как доберетесь до дома? Конечно. Все мелкое. я поеду, а то меня с потрохами съедят. Стас крепко обнимает меня напоследок, прощается с мамой и машет рукой. Если что, звони. Встретим. Стас садится в автомобиль, И через мгновение машина трогается с места, увозя брата и его невесту в город.